Теперь отпивая небольшими глоточками Эль, он вновь занялся бумагами, раскладывая их по порядку. Стефа Оделл дружелюбно наблюдала за ним из-за стойки, тоже прихлебывая Эль. Здесь имеется ордер на ее арест, заключение экспертизы, подписанные показания, фотографии. Линдли поочередно перебирал документы. Не ключей от дома, черт бы его побрал!» — пожаловался он Барбаре. «У Ричарда есть ключи, если вам нужно», — быстро вставила Стефа. Похоже, ей было неловко, что сообщение о судьбе Роберты вызвало ссору между Линли и чинами Ричмондской полиции. «У Ричарда Гибсона. Это его племянник, племянник Уильяма Тейса. Он живет в коттедже на Сент-Чед-Лейн». рядом с Центральной улицей. «Откуда у него ключи?» — вскинулся Линли. «Когда арестовали Роберту, ключи отдали Ричарду. В любом случае он по завещанию Уильяма унаследует ферму, как только все формальности будут улажены», — пояснила она. «Полагаю, пока ему приходится присматривать за хозяйством. Кто-то же должен этим заниматься». «Он унаследует ферму?» «А что достанется Роберте?» Стефа тщательно протерла тряпочкой стойку бара. Уильям и Ричард решили, что ферма перейдет к Ричарду. Это вполне разумно. Он работает там вместе с Уильямом. «Работал», — поправилась она. С тех самых пор, как он вернулся в Кэлдейл, два года назад. Сперва они поссорились из-за Роберты, но потом помирились — и все пошло как нельзя лучше. Уильям получил помощника, Ричард, работу и обеспеченное будущее, а у Роберты до самой смерти была бы крыша над головой. — Сержант! — Линли кивком указал ей на записную книжку, праздно лежавшую возле стакана с тоником. — Будьте так добры! — Стефа всполошилась, увидев, что Барбара достала ручку — «Выходит, это допрос?» Она выдавила из себя улыбку. «Боюсь, я мало чем смогу помочь вам, инспектор. Расскажите, почему они поссорились из-за Роберты?» Обойдя стойку бара, Стефа придвинула к столу удобный стул с подушкой и уселась бочком напротив полицейских, глянула на стопку фотографии и поспешно отвела глаза. «Я расскажу вам, что знаю, но я знаю очень мало. Вам бы лучше расспросить Оливию. Оливию Одел вашу... мою невестку, вдову моего брата Пола». Стефа опустила стакан на стол и накрыла страшные фотографии листком с заключением экспертизы. «С вашего разрешения», — пробормотала она. «Извините». Тут же отозвался Линли. «Мы так привыкли к этим ужасам, что просто их не замечаем». И он одним движением сгреб все в папку. «Так что за ссора вышла у них из-за Роберты?» Оливия рассказывала мне. Она как раз была в голуби и свистке, когда все это произошло. Что все началось с разговора о том, как выглядит теперь Роберта. Стефа задумчиво вертела в руках стакан, выводя пальцем узор на стекле. «Ричард тоже родом из Скелдейла».